Глава 26. Елисия. Из комнаты старалась выходить как можно реже, только по необходимости, и тотчас бежала обратно. Почти неделю получалось оставаться тенью, если не считать того раза, когда Грознич меня выловил и заставил себя потерять. Спасибо, хоть не вгрызался зверем и не пил много. В этот раз ему хватило глотка, после которого Шепс задумчиво посмотрел на меня и прошептал, «Я все равно тебя больше не слышу», с таинственной грустью. Ну и проснулась я уже у себя в комнате. Как бы к нему ни не теплело, но ощущение проверила, не изменилось ли что-то, не показалось ли мне, что он позволил себе больше, чем выпить и поцеловать. Но вроде я оставалась собой. А этот взгляд, сидящий на постели из Эллы, чуть напряг. «Что?» Покривилась я, сглатывая сухость во рту. У меня к соседке тоже были вопросы, но я же молчала. Осуждающая или вот так ошарашена на нее не таращилась. «Это ты что?» — в свою очередь упрекнула меня и Зелла. «На каком ты языке только что говорила?» «Я?» Теперь я совсем опешила. «Ты что, опять лунатила?» — прищурилась соседка на мое откровенное молчание пояснила. «Я вернулась, а ты лежишь и чеканишь непонятные слова на непонятном языке. Койле, хаор, буди что-то хаоса...» Бр. Передернула плечами. «Уж прости, я так и не могла это все запомнить!» Кивнула, встав с постели. «Но ты повторяла какую-то реплику по кругу». Я закусила губу, уже чувствуя очередную накатывающую опу. Я не помню. Повинилась, тоже сев на постели. Наверное, кошмар приснился. Я не знала, что ты спишь. У тебя были открыты глаза, настаивала на моей неадекватности соседка. Расскажешь ректору? тихо уточнила я. Сама это сделай, посоветовала неожиданно ровная Зелла. У нас есть эксперт-языковед, Если ему рассказать, может, он сможет идентифицировать, перевести». И соседка, как ни в чем не бывало, принялась готовиться к занятиям. Я смотрела на нее несколько минут, а потом, не будь дурой, ляпнула. «Ты влюбилась?» «Что?» — наморщила личика соседка, будто я сказанула несусветную чушь. «Ты сияешь. Причина твоего сияния, Дерек чаю? спрашивала, не особо надеясь на ответ. «С чего вдруг?» — фыркнула, ехидно косясь через плечо из Элла. «Понятно. Опять включает стерву. Просто предположила. Я встала на ослабевшие после вчерашнего кормления ноги, взяла полотенце, рыльно-мыльное. «Держи их при себе!» С колючей угрозой шикнула соседка, повернувшись ко мне. «Из них часто сплетни рождаются», обрастают такими подробностями, что потом не отмыться от грязи. Я понимала ее опасения, поэтому кивнула. «Я не из болтливых. По сути, и дело-то не мое. Но ты каждую ночь отсутствуешь. Я переживаю». «Больная, что ли?» — сощурила глаза соседка. «Нет. А вот ты можешь заболеть, если продолжишь такие гуляния. Ты хоть спать-то ложилась». Уличила ее в частых отсутствиях по ночам. Но этот вопрос соседка проигнорировала. «Надеюсь, тогда ты с Дереком. Мне показалось, что ты ему очень нравишься. Мне глубоко плевать на твои надежды. И вообще, поменьше следи за мной. Лучше за себя волнуйся», — подбоченила Сизелла. «А ты могла бы не быть вот такой стервой. Образ жизни». Поэтому тут и выживают единицы. Такие, как ты, только о себе думают и не хотят помогать более слабым. Кому? Тебе? С чего вдруг? Потому что ты никто и звать тебя никак? Потому что ты несчастная скиталица, мать которой убили злые коварные враги, бросила с издевкой? Потому что отца не знала? Потому что ты понятия не имеешь, какого лешего тебя сюда принесло? А ты знаешь, что сюда попасть извне, не будучи кем-то, невозможно. А значит, дядька тебя не сослал в проклятую академию, а скорее уж умудрился пропихнуть, используя связи. Чем больше она перечисляла, тем больше мне казалось, что это не пункты моего несчастья, а бонусы, которые по дурости не оценила. Так что хватит изображать из себя бедолагу и Зелла сделала характерный жест кавычки. «Ты в крутой академии самых одаренных людей. Ты в академии, о которой 99,9% населения планеты даже не слышала. Ты одна из нас. Так что да, ты капец несчастная». Ее слова врезались неприятными стрелами, но меня больше удивило, что она не просто ядом плевалась, Она праведно негодовала и злилась. На меня. И вот что, сиротинушка, если бы ты не была такой тупой и сдвинутой на себе, то узнала бы, что каждый второй в этой проклятой академии отверженный. И отверженный в прямом смысле этого слова. Пусть не каждый проклят, как я, но все, все, без исключения отверженные семьей, миром, судьбой. И все до единого с трудным и мутным прошлым, о котором не хочется вспоминать, и о котором, тем более, не хочется плакаться другим. У кого-то проще, у кого-то серьезнее конфликты. Но в этом проклятом месте ты не найдешь легких судеб. Я остолбенила от заявления. Я застыла под бурей эмоций соседки от кого-то отказались, кого-то выбросили как хлам, кого-то. — запнулась из элла. Пытались убить. Так что заканчивай строить из себя, мисс, несчастная судьба. И если хочешь выжить в этом логове змей, впрягайся в учебу и рой землю, чтобы понять, какая у тебя сила. А если и не откроется, заруби себе на носу. Даже посредственность может выделиться из общей массы. Ткнула мне в грудь пальцем соседка. — Это как? Не своим голосом уточнила я. Каждый в своем деле может стать лучшим. Змея самый ядовитой. Лиса хитрой. Лжец. Плевать. Зато непревзойденной. Она меня ошарашила. Правда? Я ведь так своими проблемами увлеклась, что ни разу не подумала, каково это быть на месте других. Мне ведь и правда в голову не приходило, что у кого-то судьба куда страшнее и печальнее моей. А после слов из Эллы так я себя закостенела и ощутила. И мои печали, и не печали вовсе, а так, мелкие трудности. От тебя родители отказались. Даже не знаю, почему именно это выделило из сказанного. Блондинка сверкнула льдинами глаз, смахнула с плеча длинную белую прядь. «Если бы...» — ответила не менее морозно. «Выгнали из дома?» Дрогнувшим голосом озвучила я следующее предположение: почему-то дико мечтая, чтобы оно оказалось верным. И не потому, что хотелось такой судьбы для девчонки, а потому что другой вариант повергал в шок. Нервно сглотнула Шок! От повисшего молчания стало до мурашек на коже жутко: Убить тихо на выдохе, в голове не укладывалось. Как родители могли бы? Они никогда не испытывали любви ко мне. А когда я оставалась простушкой, не пожелали иметь у себя отверженную бессилы двуликой. Жуть. Пф, это было не первым случаем. Но пятый стал для них последним. Зловеще прозвучало. Даже волосы на голове зашевелились. Прости. Опять сглотнула сухим горлом. Я правда не думала, что так. «Тогда самое время!» — шагнула к двери Изелла: «Никто из нас не привык плакаться, потому что никто не привык к состраданию. И мне ничья жалость не нужна. Я самодостаточная и сильная. Остальные идите лесом». Я молча смотрела, как эта надменная, циничная стерва с гордой спиной дошла до двери. Просто не знала, что еще сказать. «Утони!» Уже у двери остановилась и Зелла. Спасибо. Наморщила нос я, не оценив скептический юмор соседки. Не смешно. Это не шутка. Чтобы силу обрести, лучше умереть. И если следующим этапом идет вода, утони. Многие проклятые нашли силу, рискнув. Как ты? Робко бросила в спину из Зеллы я. И как Ярич, он больше минуты был мертв. Но потом что-то сработало дефибриллятором, и он очнулся уже с силой. Соседка вышла из комнатки, оставив меня с крошевом суетно носящихся мыслей.